11. Трелью зазвенел зуммер, и прозвучал голос полковника Крайса. «Майор, зайдите ко мне». «Слушаюсь, сэр». Ставр Гастон надел теплую кожаную куртку-косуху и вышел из своего кубрика. Почему-то на четвертой палубе никак не могли разобраться с отоплением, а простудиться он не хотел, иначе его не допустят в полетом. ведь можно чихнуть один раз и уже не собрать костей. На фронтах, правда, установилось равновесие, уже неделю никто не беспокоил. В последней схватке он потерял из своей группы двоих отличных пилотов. Первый — мгновенная смерть, истребитель взорвался. Второй дошел на автопилоте, но его даже самая лояльная медицинская комиссия, допускавшая их полетом всех, кто хоть немного был способен летать, списала в отставку. Он получил декомпрессию, из-за которой образовались обширные внутренние гематомы. При любой перегрузке последствия этого могли привести к летальному исходу. Всего его эскадрилья не досчитывала трех пилотов. Похожая математика была и у остальных летных групп. «Здравствуйте, сэр. Вызывали?» «Ясен пень. Кто ж тебе звонил?» «Вы?» «Чего тогда спрашиваешь?» «Ладно», — примирительно поднял руки полковник Крайс. «Я тебя чего вызвал?» Ты все время конючишь, что пополнения нет, что еще немного, и в строю останется только половина от нормы. Так вот оно, только что прибыло. А как насчет новых машин, сэр? Наши уже латаны, перелатаны. С этим долго. У наших нанимателей в последнее время проблемы с деньгами. Я, конечно, послал разнарядку в штаб, но ничего конкретного обещать не могу. Ничего не понимаю, сэр. В чем дело, Ставр? Мы отбиваем один рудник за другим, и у них нет денег. «Да, майор. Доходят слухи, что пираты совсем обнагрели и отбивают наши караваны с рудой на границах аномальных зон». «Так поставьте нормальную защиту. Пару дредноутов разнесут пиратов пыль». «Это аномальные зоны, Ставр. Там даже маленьким дредноутам делать нечего. Разорвет на части». «Ну тогда пускай ходят в обход зон. Там всего-то крюк на неделю пути». «Ладно, Ставр, это не нам решать». «Ставить ли им дополнительное сопровождение или менять маршрут следования?» «Так точно, сэр». «Ладно. Зачем я тебя позвал?» — вдруг спросил полковник. «Насчет пополнения, сэр». «Точно. Час назад прибыли новые пилоты. Проверь их на профпригодность». Обстреляны, сэр?» — с надеждой спросил майор Гастон. Не Ставр. Только что из летных училищ и академий. Есть пара старичков, но я даже не знаю, кого ты из них предпочтешь». «Понятно. Иди». Веди их в курс дела и все такое, махнул рукой полковник. Разрешите идти, сэр? Валяй.